Глава восьмая. Шок, изумление, восторг, упоение, эйфория. Череда эмоций нахлынула и захлестнула волной, стоило склянку опустить. Лисья снаровка подействовала мгновенно. Тело обрело небывалую лёгкость, движения ускорились в несколько раз. Окружающий мир замер и превратился в статичную картинку изменённой реальности. Это было невероятно и так необычно. что я несколько секунд просто приходил в себя, не веря, что подобное вообще возможно. Зелье сработало, и сработало как надо. Невероятно. Но слишком долго восторгаться необычными ощущениями не удалось. Холодная часть рассудка цинично напомнила, зачем я здесь и что мне предстоит делать. Дурман уже начал действовать, накрывая банду насильников и убийц. Коровожадные головорезы вот-вот должны превратиться в оглушённых болванов. перехватил удобнее кухонного ножа и быстрый шаг вперёд. Мир вокруг скокнул навстречу. Толпа дезертиров поменяла положение в мгновение ока, оказавшись вплотную. Дальше началась резня. Отключив мозг и стараясь ни о чём не думать, я делал то, что необходимо, не обращая внимания на медленно плывущие по ставшему вязким воздуху брызги крови и падающие тела. Трудно сказать, сколько это продлилось. Для бандитов, скорее всего, не больше десятка секунд. Для меня значительно дольше. Я представил себя автоматом, которому необходимо исполнить программу и исполнить её без помех, не отклоняясь от заранее заложенного алгоритма. Когда последний враг рухнул на землю, сжимая в левой руке щит, а в правой меч, реальность рывком вернулась к привычному существованию. Мир вновь расцвёл жизнью и привычной подвижностью. На меня обрушился водопад звуков и запахов, мышцы заломило, во рту появилась сумасшедшая сухость. Слабость, опустошённость, апатия, истощение, вялость. В мгновение ока пришли на смену ощущению всемогущества. Произошёл откат после применения зелья. Я чувствовал себя измождённым, разбитым. Это не стало сюрпризом. О негативных эффектах предупреждалось в трактате. Организм платил за дикий всплеск активности последующим спадом. "Ничего", хрипло выдохнул я. "Нормально. В книге говорилось, что недомогание не продлится долго. Надо лишь подождать, ничего не предпринимая. Силы вновь восстановятся и станет полегче. Главное не пытаться что-либо делать, стоять неподвижно и дышать полной грудью. Всё пройдёт очень быстро". К счастью, лисья снаровка не относилась к числу зелий с продолжительным негативным эффектом. вроде имелись такие, после которых надо приходить в себя чуть ли не целую неделю, отрыживаясь в ванне со специальным раствором. Всё получилось. Я дышал полной грудью, закрыв глаза. Откуда-то издалека прилетел звук топота копыт, заставив прервать отдых и тревожно оглядеться. Ещё враги? Вот будет номер, если прискачет десяток амбалов с топорами на перевес. Меня сейчас и ребёнок прибьёт одной левой. Шатало здорово. едва не подол на землю прислушавшись понял, что шум удалялся кто-то скакал не ко мне, а от меня, если быть точным, из деревни куда-то на запад, если не подводит ориентация в пространстве кто-то выжил и поспешил удрать, увидев побоище только сейчас я догадался пересчитать лежащие в повалку трупы до этого как-то не приходило в голову, что раз бойники здесь не все увидел большую группу и решил, что собралась вся банда Очень уж меня трясло в начале, чтобы обращать внимание на мелочи, видимо, зря. В следующий раз стоит быть более хладнокровным и анализировать ситуацию досконально. Топот удалялся, пока не растворился в полях. Да он же стоял на шухере. Догадался я спустя пару мгновений напряжённых раздумий, кто бы это мог быть. Явно не крестьяне, бросились бежать, когда всё закончилось. Часовой, чтоб его, или дозорный? взял ноги в руки и опрометью бросился бежать, пока не постигла участь подельников. Наверное, и не понял толком, что произошло, но глаза есть, мёртвых товарищей хорошо разглядел и логично посчитал, что делать ему тут нечего. Если уж десяток воинов не справился, то куда лезть одиночке? Десяток. Я повернулся на месте, считая сражённых бандитов. Для надёжности тыкал пальцем в каждого мертвеца. 1 2 два... 3 4 Пересчёт занял какое-то время. 9. Чёрт, 9. А староста говорил о 12, включая главного душегуба. Этого недобор. Один уграл, 9 готовы. Где ещё двое? Я тревожно заозирался. Рука нервно сжала нож, слегка приподнимая лезвием вперёд. Кстати о нём, поблизости имелось оружие получше кухонного ножа для резки хлеба. Вон сколько железного добра для убийства себе подобных валяется. В Ирине хочу даже щиты есть. Я осторожно присел и взял рукоять ближайшего топорика, чем-то похожего на кирку. Возвесил в ладони, перехватил поудобнее. Другое дело, такой штукой можно неплохо шарахнуть по башке супостату. Попадёшьостряём, так и шлем пробьёшь. При удаче. Надо было три на стойке подержать, проворчал себе под нос. Правильное замечание. Сейчас бы им не пришлось судорожно оглядываться, изображая из себя испуганного кролика. Без волшебного напитка матёрые головорезы порежут мою бренную тушку на раз-два. С одного удара развалят на пополам от плеч и до паха. Я стоял, вертел головой, напряжённо прислушиваясь, боясь вновь услышать топот копыт на этот раз приближающийся. Куда-то бежать посчитал пустым, потому что А куда тут бежать? Конные и так догонят. Разве что лезть через забор в крестьянскую хату, да и там вряд ли спрячешься. Найдут, вытащат и порубят в мелкую капусту. К счастью никаких звуков больше не прилетало. Лишь продолжали заливаться лаем собаки или невакурился дымок из кособоченных труб на крышах крестьянских домов. Ну и хорошо, пробормотал я с облегчением, опуская боевую кирку. Рукоять у него хоть и удобная, отполированная своимками для крепкого хвата, но само оружие очень уж тяжёлое, не для моих невеликих кондиций. Разбойники не появлялись, зато на горизонте нарисовался ста ротасприятелями. Несмело подошли и уставились на лежащих в повалку тела. Видели ещё кого-нибудь? Первым делом осведомился я. Очень уж меня напрягла проблема исчезновения неучтённых бандитов. Крестьяне замотали лохматыми головами, молча, глядели из-под лобья сощутимая опаской. Не ожидали засранцы, что сопляк от горшка до вершка устроит настолько кровавое побоище. Где-то ещё должно быть двое лиходеев, объяснил я. Один из мужиков робко махнул рукой куда-то за спину. Там, слышали лошадей, сказал он, подумал и поглеево добавил. Может, они В указанном направлении находилась дорога, по которой я пришёл в деревню, и ещё одни дозорные только с другой стороны. Там в возвышенности могли не скакать прямо, а взять левее и скрутиться между холмами. Понятно, почему никто не заметил. Видимо, тоже удрали, увидев резню. Ну и чёрт с ними. Мне же легче. Форх с ними. Я махнул рукой. Сгинули и ладно. Снова взял в руки нож и задумчиво поскрёб лезвием кончик носа. Селении стояли ни шелохнувшись, боясь помешать размышлению я мученика черно книжника. Выглядел он, может, и худосочным парнишкой, а вон на что оказывается способен. Так и читалось в опасливых взглядах. Даже староста, бородатый мужик в внушительной комплекции, стоял, терпеливо ожидая вердикта малолетнему пацану. А я чесал затылок на предмет размышлений, что собственно делать дальше. Победа одержана, и что теперь? Как-то этот момент не продумал заранее. Больше волновала сама схватка, чем действия после неё. Будем мыслить логически. Враг повержен, разбит, обращён в бегство. Любой вариант годится для нашей ситуации. У любой осталась за победителями. Что после этого делали обычные солдаты? Я с силой потёр лоб. В голову почему-то лезли всякие глупости насчёт наступления и преследования врага. Угу. Уже бегу за теми двумя беглецами, делать мне больше нечего. Внезапно перед глазами возникла картинка из виденного однажды фильма про рыцарей и королей. Там в одном эпизоде после жаркого сражения воины победившей стороны усиленно обшаривали карманы убитых противников. Точно, трофей. Чтоб им до конца света екалось. Они собирали трофеи. Якинул место своей Виктории оценивающим взглядом. Видел уже не просто трупы разбойничего отряда, а источник потенциального дохода. Хм, а что? Недурно. По местным меркам мне досталась неплохая добыча. Снаряжение девяти добротно экипированных воинов. Не шик, конечно, рыцарскими доспехами здесь и не пахло, но и не полный хлам. Есть чем поживиться. А ещё в траве лежали горка и дорожные мешки сличными вещами. И, разумеется, кони, девять штук, и не полудохлые клячи. А довольно резвые рабочие лошадки. Интересно, сколько всё это стоит? Подумал, и тут же на ум пришёл вредный волшебник из башни. Что если старая кочерышка захочет наложить лапу на трофеи, на те самые, что достались таким трудом? Дерьмо. Ведь аргументы живо придумает, типа пользовался лабораторией и стратил ингредиенты, будь добр возместить расходы, желательно побыстрей. Так я представляю, как старикан сухим, надтреснутым голосом перечисляет понесённые убытки, и даже не подумает вспомнить, что защита от разбойников уже сполна оплачена деревенскими. Хрен ему нарыло, с ожесточением пробурчал я. Доставшаяся от ири половинка ощерилась, стало надо бы не желая расставаться с добром. Вот и правильно, обойдётся с хатина. Не он тут плясал, бегая вокруг вооружённых до зубов амбалов. Чувство злости прибавило сил, слабость отступила, тело вновь налилось злой энергией. Итак, надо быстро соображать, как поступить. Тащить всё это в башню нельзя, это понятно. Значит что? Оставался только один выход привлечь к операции по сбору добычи деревенских. Вон стоят до сих пор затылки чешут и боязливо косятся на свежие трупы. "Хей, я махнул старосте, предлагая подойти ближе." плотно взбитый мужик помедлил, явно не желая ступать по земле, обильно орошённой пролитой кровью, но чуть подумав, всё же сделал несколько шагов, тщательно обходя мертвецов. Чего пробудил председатель крестьянской общины. Было видно, что ему неуютно находиться рядом со мной. Можно понять мужика. В его глазах я сейчас выглядел крайне опасным существом, только с виду похожим на юнца. а на самом деле чёрт знает что скрывалось за безобидной оболочкой обычные мальчишки не могли в одиночку перебить такую кучу народа страх явственно читался в глазах селянина а ещё недоумение и опасение потому что не знал чего ещё от меня ожидать что ты здесь видишь я повёл рукой показывая побоище староста причмокнул губами нахмурился густые брови буквально наползли на глаза будто сам не знаешь Рагудилон. Я с досадой подумал, что выбрал неверный подход. Ты же не с хитрым дипломатом разговариваешь. Следовало учитывать специфику собеседника. Надо не делать намеки, а говорить прямо. Иначе мы тут до вечера простоим. Короче, трупы раздеть, все вещи собрать. Тела потом похороните где-нибудь на окраине или просто во враг выбросите. Мне плевать. Коней уведите из прячки. Я принялся раздавать распоряжения. И мало не сомневаюсь в своём праве так поступать. Чего мямлить, шевелиться надо. Староста почесал бороду, глаза землепашца упёрлись в землю. Он так и не догонял, куда я клоню. Вот же, блин, всё им разжовывать надо. Потом всё продадим и поделим. Десятая часть за хранение ваша, идёт и требовательно уставился на крестьянина. И арморха где-нибудь по круге проходит. Услышав конкретный вопрос, мужик оживился. А как же, пробасил селянин. Каждую четвёртую седмицу бывает под стенами Хламдорга. Хламдорга? Это ещё что за зверь? Город, что ли? Грёбаный эри с его равнодушием ко всему, кроме набивания собственного брюха. Ну как можно прожить так долго и не узнать подробности об окрестных землях? Дурь дом какой-то. А мне теперь расхлёбывай. Это город? напористо спросил я и, не дожидаясь ответа, зачастил уточняющими вопросами. Где он? Сколько до него ехать? Добраться по дороге можно или придётся идти через лес? Сбитый с толку городом вопросов мужик замолк, глупо хлопая глазами. Чёртова крестьянская неторопливость и обстоятельность. Сначала три раза тщательно всё обдумают, и лишь после этого открывают рот. Нет, в определённых случаях очень полезное качество, но иной раз совершенно излишнее. Чувствуешь себя, будто говоришь с умственно отсталым дебилом. дык город дюка, чей же ещё. Неожиданно подол голос один из приятелей старосты. Там и замок есть, и дома каменные, стены высокие, как деревья в лесу. Это верно много, а внутри эль наливают, душистый, мягкий, нигде такого не варят. Словоохотливый крестьянин принялся с готовностью перечислять достопримечательности означенного поселения. Ясно понятно, городок местного феодала. Стоило догадаться. И туда раз в месяц съезжается народ со всей округи, чтобы поторговать. Очень хорошо, просто прекрасно. Когда следующая ярмарка? осведомился я, переводя взгляд на разговаривавшегося болтуна. Поняв, что фокус внимания с него сместился, старый старец решил быстро вернуться в беседу и с хороговоркой выдал: "Меньше двух седмиц осталось, как раз купеческий караван вернётся". О, как Да, мы профессиональные торговцы будут из других земель. Новости просто отличные. Может, получится подобрать и себе что-нибудь путное. Ладно, я понял. Я рубанул в воздухе рукой. Короче, договариваемся так. Шмотки и оружие лиходеев храните пока у себя. Ваши дей тоже. Потом вместе пойдём на ярмарку и продадим всё. Десятую часть получите вы. Идёт. Я протянул руку, скоро-то заколебался. Но в конечном итоге всё же пожалую. Вот и ладненько, значит, договорились. Старца из башни оставим за бортом. Жирновато ему будет ещё и с этого взять долю. Обойдётся. Перед тем как разрешить селянам раздевать трупы, я быстро осмотрел их сам на предмет наличия ценных предметов и наличных денег. Мешочки, выполнявшие здесь роль кошельков убывших дезертиров, оказались худые, хотя чего ещё ожидать? Три десятка монет различного достоинства, разной формы и веса. Вот и весь улов. Нехорошо, но и неплохо. Могло быть гораздо хуже. Деньги взял себе. Как и найденный на поясе главаря кинжал из хорошей стали. Его меч, единственный надо отметить, на всю шайку, остальные обходились топорами, бросил в общую кучу оружия. Пока что он мне бы из надобности. драться не умею, зачем же железяку без толку таскать? Что ещё? В вещевых мешках обнаружили много всякого барахла: одежда, кухонная утварь, одеяла, какие-то мелочи повседневного обихода. Из всего этого добра забрал себе котелок, половянную ложку, кожаную флягу, моток бичёвки, огниво, катушку ниток. Среди вещей одного мертвеца обнаружилась неплохая куртка из мягкой кожи, полотняные штаны и домотканая рубаха все небольшого размера, что странно, учитывая пропорции разбойников. Должно быть, сняли с кого-то или украли. Подходящая обувь тоже нашлась: мягкие полусапожки с плоской подошвой. Небохвесть, что, но однозначно лучше лаптей из бересты. Вместо носков использовал кусок ткани на манер портянок. Получилось сносно. Опоясавшись кожаным поясом с металлическими крючками и подвесив туда кинжал в ножнах, я почувствовал себя чуть ли не родившимся заново. Вот это я понимаю. губы сами растянулись в довольную улыбку. Отложенное добро полностью поместилось в котомку. Или бросив её через плечо на моньер походного рюкзака, я повернулся к старосте. Через 2 недели ждите у госте. Пойдём торговать на ярмарку. Внимательно посмотрел прямо в глаза собеседнику и с угрозой предупредил: "Не стоит пытаться меня обмануть, иначе окажетесь на их месте". Последовал кивок в сторону трупов. С ними уже заканчивали другие мужики. Освобождая от одежды и лёгких кожаных нагрудников. Не волнуйся, твоему магичеству моему слову можно верить, прогудел предводитель крестьянской общины. По рукоаму дорели ведь. Я медленно кивнул. Ну да, безхитростные деревенские, скорее всего, и впрям сдержат слово. Это с городскими ухарями надо держать ухо востро. А здесь пока привыкли верить рукопожатию. Ну и ладненько. Щурясь на приятное летнее солнышко, Я бодро зашагал по дороге. Настроение отличное, меня не убили, зелья сработали на ура. Дурацкая авантюра Гренвера удалась. Ученик не подвёл и впрям выстоял против шайки пришлых бандитов. Получилось разжиться полезным барахлом, обновить гардероб и заиметь небольшую сумму настоящих деньжат. Подобный исход неоднозначного дня лично меня очень радовал. Умирать не хотелось, а убитые? А что, убитые? Бандиты получили по заслугам, и горевать о подонках я совершенно точно не собирался. В втором пампам, постояв на краю смерти, начинаешь по-другому чувствовать жизнь. Краски мира кажутся сочнее, а воздух сладким, чуть ли не осязаемым. Добравшись до башни, первым делом направился в свою каморку положить пожитки в сундук. Потом планировал подняться на третий этаж и с видом триумфатора встретиться с Гренгером. Угу, триумфатор, блин. Ещё на первом лесничном пролёте я столкнулся со стариком. Думаете, он как-то отреагировал на моё появление? Спросил, что случилось, поинтересовался о стычке с разбойниками. Нет. Старый хрыч лишь окинул меня оценивающим взглядом, мельком отметил обновку и равнодушно бросил: "Натаскай воды, потом отправляйся в лес. Надо 12 пучков кразилу сбелла. Помнишь такую траву? С прямыми листьями, растёт обычно под дубом и сосной". Я тупак ивнул. Памятьюри мгновенно пришла на помощь, уточнив, о какой именно травке идёт речь. Пошевеливайся, нужно успеть до захода солнца. Проигнорировав мою ошарашенную физиономию, волшебник спокойно принялся спускаться дальше. Я их победил, сказал я ему в спину. Разбойников я их всех победил. Пауль Гренвер неторопливо развернулся, внимательно посмотрел мне прямо в глаза и быстросно обранил: Я вижу Ты ведь вернулся живым. От такой логики я охренел. Нет, в принципе, правильно, но, блин, мог и поздравить, сам же отправил против целой шайки дезертиров. А тут ни здравствуйте, ни до свидания, словно ничего и не произошло. Алхимик постоял, подождал и невозмутимо продолжил свой путь. Я остался стоять полностью обалдевший. Нет, мустарикан ну вообще охренел. Безразличный ублюдок. Врезать бы по его флегматичной физиономии. мысленно проклиная всех и вся, я отправился в опротивевший двор таскать дурацкую воду. А что ещё оставалось делать? Вставать в позу и гордо заявлять, что победитель банды дезертиров не занимается подобной ерундой? Так сильно сомневаюсь, что демарш окажет особое влияние на вредного старикашку. Зыркнет мёртвым взглядом голодной рептилии и оставит бы заведы ужина с этого гада станет. Нет, надо ждать. А потом и вправду валить куда подальше. 2 недели до ярмарки, сбуду барахло, коней и умотаю куда-нибудь в более приятные края. С деньгами устроиться будет гораздо проще. Остаток дня прошёл в трудах проведных, чтоб их никогда не видеть. До верхнюю бодю снова наполнил, сходил в лес, собрал в мешок необходимое количество нужной травы. Ничего сложного, делал похожее не раз и не два. На обед получил миску наваристого куриного супа и два крупных куска ржаного хлеба. В этом отношении жаловаться не приходилось. Старик всё же оценил результат похода в деревню и не стал зажимать жратву. Ужин тоже прошёл отлично: жареные бобы с рубленными кусочками мяса, щедро сдобренные специями, половина коровы и полная кружка свежего кваса. Наелся от пуза. Значит, хочешь учиться? Спросил Гранвер, стоило ложкой заскрести по дну деревянной тарелки. К его чести, перед тем как хлист с разговорами, он дал мне нормально доесть. Когда старик появился на кухне, я к своему стыду не заметил, слишком занятый поглощением пищи. За окном смеркалось, только вернулся из леса и единственным желанием оставалось пожрать, довалиться да на боковую. Очень уж изматывающим оказался денёк. Хочу Я смело поднял глаза, при вставая с грубо сколоченного табурета. Из проёма приоткрытой двери, ведущей на улицу, потянуло сквозняком. Огонёк на подсвечнике затрепетал. С заходом солнца внутри башни царствовал полумрак. Волшебник наклонил голову набок, изучая простоватое лицо подмастерья. Я упрямо сжал зубы и постарался выдержать холодный взгляд старого чародея. "Ну хорошо. Наконец-то придя к каким-то выводам", сказал Гренвер. Пойдём за мной. Я двинулся по лестнице вслед за алхимиком. Первый этаж, второй. На третьем я неосознанно притормозил, думая, что мы направляемся в библиотеку, но старику удивил, двинувшись дальше, прямо к комнате на четвёртый этаж, туда, где находилась закрытая лаборатория.